Глава двадцать Буратино дает поверх голов короткую очередь из пулемета. Люди переглядываются, затихают. Но через минуту толпа снова начинает оживать, двигаться. Гогер спрыгивает с платформы и медленно, едва волоча ноги, идет к людям. Элвис прижался к резиновой гармошке оптического прицела. Мужик в папахе снимает с плеча гранатомет. Элвис целит ему в грудь. Он четко засек место второго чурбана с гранатометом, стоявшего по другую сторону рельсов, поэтому сразу за первым прицельным выстрелом успеет сделать второй. Дальномер показывает 27 метров. Расстояние критическое. Теперь платформу можно забросать гранатами. Мотя и сержант лёша Чеботарь молча сопят. Волнение уже прошло, но страх остался. Они готовы открыть огонь, но команды нет. Парни понимают, что шансы выбраться живым из этой переделки не слишком высокие. Гогер-могер, видимо, решил, что с бабами не договориться. Услышишь в ответ только брань и проклятие. Он выбрал для переговоров высокого мужика. Высокого и прямого, как палка, с пегой щетиной на щеках. Видимо, этот у них за главного. Мужик что-то отвечает Гогеру – поправляет на голове каракулевую папаху и дергает автоматный ремень на плече. Впадая в задумчивость, трёт пальцами усы и качает головой. Он чем-то недоволен. Гогер-могер снова принимается говорить, оживленно жестикулируя. Большим пальцем показывает себе за спину на поезд. Элвис, на секунды оторвавшись от прицела, смотрит на часы. Двенадцать с четвертью. Женщина с заплаканным лицом что-то кричит и трясет кулаками. Гогер продолжает трендычать без остановки. Время медленно тащится вперед. К насыпи подъезжают еще три легковушки. Из машин вылезают вооруженные люди. Они карабкаются вверх по склону, смешиваются с толпой. мозаев снимает часы на потертом ремешке, опускает их во внутренний карман бушлата. Туда же кладет бумажник. Письма жены, стянутой резинкой, и еще маленькую иконку смоленской бога-матери. Мазаеву очень хочется до конца выяснить отношения с супругой. Хочется еще пожить, но, видно, не судьба. Как бы складно ни трепался Гогер-Могер, еще целый час ему не дадут распинаться. — Ну что, парни, попрощаемся друг с другом, — говорит лейтенант. — Может, больше не увидимся. Все молчат. Это молчание затягивается. Наконец Элвис кладет на доски винтовку, Буратино отрывается от пулемета. Поочередно протягивают всем красную и твердую, как доска, ладонь. Потом руку тянет Элвис, за ним — Мотя. Последним, горестно вздохнув, жмет всем коряги лёха Чеботарь. Элвис достает из-под куртки фляжку, в которой плещется разведенный спирт. Этот напиток он берег на черный день. И вот этот день настал. Кто бы мог подумать? Фляжка идет по кругу, все поочередно прикладываются к горлышку. Гогер продолжает жестикулировать, будто выступает перед компанией глухонемых и, выигрывая минуты, шпарит без остановки, как заведенный, не давая собеседникам рта раскрыть. Наконец поворачивается и медленно бредет к поезду. Забирается на платформу, садится на брезент. Старлей протягивает ему раскрытую пачку сигарет. Когда Гогер прикуривает, все замечают, как дрожат его руки. «Короче так». Он жадно затягивается, пускает дым и снова затягивается. Голос сел. Гогер совсем осип. «У них те же условия. Нужна одна жертва. Я сказал, что тут все решает Старлей». Пожалуй, он согласится выдать одного человека, чтобы спасти остальных. Но это трудное решение. Офицеру нужно время на раздумье. Они дали четверть часа. Я сказал, что эти жалкие минуты ничего решить нельзя. Тогда они дали полчаса. Но я выторговал час. Ровно час. Сейчас 12.50. В час пятьдесят мы должны привести убийцу ее сына старлей глубоко вздыхает, чему-то улыбается и качает головой. «Гогер, я думал, что ты отличный торговец», — говорит он. «Но теперь я понял, что ты гениальный артист. Выторговал целый час. Ты нас всех с того света вытащил, Гогер, господи!» Лейтенант хочет еще что-то сказать, но почему-то не может. Физиономия Буратино медленно наливается человеческими красками — Элвис переводит дух, снимает голубой берет, проводит ладонь по мокрым от пота волосам. Мотя крестится щепотью и что-то тихо шепчет, благодарит Бога за щедрый подарок. Леша Чеботарь невозмутим. Час, целый час. Этого времени за глаза хватит, чтобы пришла подмога. Но четыре Урала с солдатами комендантской роты из Грозного и местными ментами приезжают, Через 40 минут. Все обходится без стрельбы. Толпу просто вытесняют с железнодорожных путей, скидывают вниз с откоса хлам, лежащий на рельсах. Дорога опять свободна. Поезд трогается. Элвис пускает по кругу фляжку с остатками разведенного спирта. Моти достает из рюкзака новый фотоаппарат-мыльницу и фотографирует всех, не жалея пленки. Обманутые в лучших чувствах люди – Рассаживаются по машинам, они следуют за поездом на почтительном расстоянии, не рискуя сократить дистанцию. Хотя знают, что сегодня им ловить нечего. По дорогам, идущим параллельно насыпи, поезд сопровождают грузовики с солдатами и ментами.